Глава 29. Телефон продолжал тарахтеть, только раздражал сильнее прежнего. Не обращая никакого внимания, я улеглась на небольшом диванчике у Эли дома, смотрела в потолок, раздумывая над тем, как мне быть со Стасом. Однозначно нашему роману конец. Я даже всплакнула. Как-никак, но находиться рядом с человеком столько времени, а потом в миг всего лишиться, — не самое лучшее ощущение. Просто пустота. Хотя сердце моё не испытывало сильного волнения. Может, потому что я узнала, как бывает, когда чувства вспыхивают с двойной силой? Спустя 40 минут беспокойного сна, в который я уплыла мгновенно, стоило глаза прикрыть, проснулась от тяжести на ногах. Было тепло и мягко. Аккуратно привстав, оперевшись о локте, увидела кота, свернувшегося клубочком на моих голенях. Проказник! Всё-таки признал за свою Я прикоснулась к его шорстке и погладила, волнуясь за то, что он прямо сейчас галопом рванёт, соскакивая с меня. Я же его застукала с поличным. Затем снова вибрация телефона, от которой меня всё уже знатно передёргивало. Не на шутку разозлившись, я схватила мобильник и, не глядя, кто являлся абонентом, ответила на звонок. «Не звони мне! Хватит!» Каким же Стас оказался настойчивым? Кот навострил уши, поднимая мордочку с вопросительным взглядом. Я же устало выдохнула, потому что по ту сторону всё ещё продолжали молчать. «И тебе ещё раз привет!» Раздался спокойный, размеренный голос Влада. Я ахнула, хлопнув себе по губам. Даже отвела телефон от уха, чтобы убедиться, что звонил мужчина, сумевший свести меня с ума. Сожмурив глаза, я сосчитала до десяти, а потом нажала на громкую связь. «Рад, что ты в порядке!» Продолжил он будничным тоном, совершенно ничего не подозревая. Моё настроение опустилось до нуля, но, честно признаюсь, мысленно я была рада звонку Влада. «Прости, я сгоряча, да и не тебе», — заторопилась извиниться перед мужчиной. «Мы поссорились со Стасом. Опять. И...» — запнулась я, не веря своим ушам, что произносила слова вслух. «И кажется, это окончательно». «Как ты?» поинтересовался Влад, а я смотрела на экран телефона, на котором бежали секунды нашего разговора. Цифры сменяли друг друга, пока я и Влад держались за нить диалога. Мой фотограф, судя по всему, переживал за меня. «Я могу приехать, только скажи, Лиза», настаивал он, а на заднем фоне я расслышала шум множества голосов. «У тебя уже началась выставка», заметила я. «Не знаю, успею ли приехать», — выдохнула, потому что сердце пропустило глухой удар, и я прикоснулась к груди, начав усмирять поглаживанием тупую боль. «Это неважно, — бросил Влад. «Ты нужна мне, а не выставка. Лиза, скажи, где ты сейчас, и я приеду за тобой». Я всхлипнула, чувствуя небольшой ком в горле. «Предательство Стаса всё же свежо, и мне трудно принять то, что случилось». Когда горькая слезинка предательски скатилась по щеке, я быстро смахнула её, словно Влад мог увидеть моё лицо прямо сейчас. Эмоции лились через край. Мне до одури хотелось кричать. Высвободиться, ощутить лёгкость. Но всё оказалось таким сложным. «Стас сказал, что ты в деле». Вспомнив неприятную реплику, в гневе, брошенную бывшим женихом, проговорила я. «Это правда?» «Смотря в каком!» — уклончиво отбился мой фотограф. «Позволь мне приехать, Лиза, дай шанс объясниться. Уверен, ты всё поймёшь». «А есть что объяснять?» — с надрывом переспросила, теряясь в догадках. «Если мне жених врал, то где вероятность, что и ты не делаешь этого?» Я была несправедлива к Владу, ведь в самую тяжёлую минуту именно он пришёл на помощь ко мне. утешил Согрел, показал, что такое настоящая любовь. Стремительная связь настораживала, и в то же время рядом с Владом я была другой, свободной и любимой. «Ты сейчас злишься на Стаса», — заключил мужчина, выдыхая. «Он был прав. Я безумно злилась на бывшего жениха, а ещё на Леру. Моя подруга всё это время скрывала такое событие, А зная, что я влюбилась в мужчину, с которым у неё не закончились отношения, Лера отошла в сторону, но оставила за собой целый мешок с новостями. «Позволь мне быть рядом с тобой, Лиза», — уговаривал Влад, и я действительно начала поддаваться на его монотонный тон голоса. Я тянулась к нему, желая вновь оказаться в его тёплых и крепких объятиях. «Он предал меня!» Сказала я, разделяя с мужчиной обиду. «Почему Стас так поступил со мной? Неужели я настолько не подходила ему?» «Ты самая удивительная девушка, которую я когда-либо встречал». Влад настойчиво проговаривал каждое слово, вдалбливая в меня правду и даря своё утешение. Станиславу не повезло, что в его жизни, кроме работы, не интересовало ничего. Своего рода друг стал заложником самого себя. Не мне, Лиза, тебе об этом говорить. Уверен, ты сама всё заметила уже довольно давно. Но мы же хотели пожениться. Зачем тогда он сделал предложение? Конечно, это скорее мои риторические вопросы, в которых я желала разобраться. И только сам Стас мог на них ответить, дать вразумительное объяснение происходящему». И всё же терзающие думки изнуряли. привести в Париж, чтобы разорвать отношения, очень малоперспективная картина и ещё менее романтичная. «Тебе нужно остыть. Влад не грубил и не раздражался. Приезжай на выставку, тебе понравится». «Знаю, у нас завертелось всё слишком быстрой каруселью, но...» Он испытывающе замолчал, подбирая правильный тон, чтобы максимально близко описать свои внутренние переживания. Я закусила губу, когда слышала его дыхание, медленно уплывая в воспоминания нашей ночи любви. Всего лишь одна ночь, но она была самой лучшей в моей жизни. Впервые за долгое время я поняла, как многое упускала. Поцелуи сводили с ума, и в них не было ничего постыдного. Интимность момента раскрепощала, а близость, в которую плавно перетекало действо, соблазнительно и со страстью окунала в омут небытия. «Но что?» — не выдержала долгой паузы. «Я не жалею ни секунды, что зашёл в тот бар, где встретил тебя. Ты стала лучиком света в моём тёмном мире. Ты стала для меня больше, чем простое увлечение». «Мы...» «Так мало друг о друге знаем, Влад!» выдохнула я, погружаясь вновь в сомнения. «Поэтому я предлагаю тебе начать знакомство заново, с чистого листа, Лиза. Ты согласна?» воодушевлённо задал вопрос, распаляя во мне любопытство. «С одной стороны, я могла бы узнать правду от Влада. Какого чёрта мой бывший жених обвинил его в соучастии? С другой... Странно, что, будучи лучшими друзьями, мужчины так редко виделись, если вообще между ними существовала дружба. Узнав перед самой свадьбой о существовании Влада, я крайне озадачилась. Стас всегда был открыт со мной, а в итоге всё вышло с точностью до наоборот. «Свидание?» — улыбнулась я, хотя мой фотограф не мог видеть приподнятых уголков моих губ. «Лиза!» «Я хотел бы поцеловать тебя прямо сейчас, но, увы, ты далеко». Уныло прошептал Влад, а потом в его тоне вдруг появились нотки коварной ухмылки. Мои щёки вспыхнули, воспламеняя всё тело. Свободной рукой я прикоснулась к скуле, ощущая ладонью жар кожи лица. «Да, свидание», — сказал, как отрезал, не дав возможности увильнуть. «А цветы? Нужны Влад уловил мою шутку и стал подыгрывать. «Я видел неподалёку старушку с полной корзиной кувшинок. Могу парочку прикупить». Едва сдержав свой смех, он заражал меня положительными эмоциями. Я всё-таки рассмеялась. Откинувшись головой на диванную подушку, я гладила кота, ощущая его мурлыканье на своих ногах. Эта живительная вибрация испевала до дна негативные мысли а купе с шутками Влада всё произошедшее оказалось незначительным. «Если ты считаешь, что я лягушка-царевна, так и быть. Думаю, они мне безумно понравятся», — парировала я. «Я выберу самые зелёные», — заверил мужчина, посмеиваясь по ту сторону от меня. «Как бы мне хотелось видеть его искры в глазах, тот самый блеск, что влиял на меня и заставлял сердце биться учащённо». «Постараюсь найти в своём гардеробе что-то похожее на цвет зелени». Не унималась, продолжая ощущать тонкость подтекста в словах Влада. «Лиза, я бы хотел видеть тебя обнажённой, позирующей только мне. Но жаль, что толпа неправильно поймёт моих помыслов», — завуалированно проговорил Влад, намекая на большее. «Но нам нельзя торопиться». Для начала я хотела бы узнать, что происходит на самом деле. Даже минутка юмора не настолько отвлекала меня от реальности. — Не обещаю, что желание бедного принца может сбыться, — ухмыльнулась я. Но, насколько я помню, у сказки был счастливый конец. — Я жду тебя, — нетерпеливо перебил меня Влад. — Мне пора, Лиза, гости уже прибыли, осталась только ты. «Ты правда хочешь, чтобы я видела все твои работы, чтобы пришла на твою выставку и заглянула в душу?» Для Влада выставка означала больше, чем просто выставить на всеобщее обозрение свои творческие труды. Так он раскрывал свою душу перед огромным количеством любопытных, пытливых и даже критических глаз. «Может, и потому Влад желал, чтобы я увидела его настоящим, а выводы сделала потом». «Буду ждать тебя у входа в музей. Ориентир — Лувр. Как закончится моё мероприятие, я отведу тебя в ресторан, и мы отметим мой очередной показ современного искусства». Я хохотнула, прикусив нижнюю губу. Коту надоели наши двусмысленные фразы. Он вильнул нервно хвостом и спрыгнул с моих ног на пол, дав дёру на звук открывающихся входных дверей. «Влад, мне тоже пора. Я...» Всё остальное мы скажем друг другу после». Закончил мой фотограф, не дав мне проговорить то, что само собой рвалось изнутри. Поэтому мысленно я закончила фразу совершенно иначе. «Я люблю тебя, но так боюсь снова ошибиться».